«Дорогие друзья, наш праздник подходит к концу, и сейчас мы приступаем к самому красивому, самому волнительному моменту церемонии бросания букета. Я попрошу невесту подойти ко мне вот сюда, в центр, и повернуться спиной». «Девушки, прекрасные гости, чей пальчик еще не украшен обручальным колечком, вставайте, будьте смелее, ведь сейчас решается ваша судьба». Кто поймает букет, у той свадьбы не за горами. Ну уже собираемся. Невеста, не подглядывай. Давайте я вас перемешаю, девушки, не рвитесь вперед. Все должны быть в равном положении. Невеста, внимание, на счет три. Гости, считаем. Раз, два, три, ура! Не в микрофон. Что, тетя невесты вам тоже можно участвовать? Неужели вы тоже хотите замуж? «Девушка, вы же замужем. Откуда я знаю? Да вы сами мне сказали. Вон, ваш муж сидит. Ну и что? Тоже хотите букет поймать? Ради интереса? Отойдите. Дайте шанс незамужним. Что? Вы официально не зарегистрированы? Хорошо. Тогда вставайте. Нет, я никому не подсуживаю. Никого я вперед не толкаю. А вы прыгайте повыше. Нет, я не могу рассчитать траекторию полета букета». «Хорошо, тетя невесты вам скажу по секрету. Обычно ловят те, кто стоит по краям. Почему? Понимаете, невеста уже тоже устала, выпила и не может бросать ровно. Что будет, если никто не поймает? Ну, таких случаев у меня не было. Тогда будет считаться та, кто первый поднимет. «Невеста! Куда вы букет бросили? Примериться? Пристреляться? Нет, не нужно его бросать так далеко». «Некоторые гости еще едят. Потихоньку. Что? Да, на счет три. «Девушка, отойдите на три шага и не вырывайте букет из рук невесты. «Ну мы же не на футболе, чтобы я вам линию чертил. «Девушки, давайте будем уважать друг друга. «В конце концов, это просто ритуал, забавный и смешной. «Нет, тетя невесты я не знаю статистики. «Вы правы, это чуждый нам обычай, который пришел с запада». «Да, это пагубное влияние. Совершенно с вами согласен. Да, в наше время фату передавали. Но что делать? Другие нравы. Нет, я не думаю, что такую традицию нужно запретить». «Что, невеста? В чем дело? У вас букет не разлетается? А должен был? Специальный? Забыли дома? В котором много маленьких букетиков, которые достаются всем девушкам? Вы хотели, чтобы все были счастливы?» «Не переживайте. Давайте, наконец, осчастливим хотя бы одну. Бросайте. Раз, два, три!» «Да не в меня!»